Несколько секунд он хотел. li because us You have to не удивился. Потому что... jet view. ты же чем изучи ссышки Нужно было и